«Может, расскажешь, чем заслужила такие почести?» — задала очередной вопрос Тира. «На моей памяти придворные дамы убить были готовы, чтобы попасть в эти покои. А ты, по-моему, думаешь только о том, как отсюда выбраться. Неужели наш правитель впервые за долгое время безответно влюбился?» «А тебе не кажется, что ты себе слишком многое позволяешь?» Несколько грубо осадила любопытную стражницу девушка. «Тебя приставили следить за мной, а не развлекать разговорами». «Не хочешь, не рассказывай», — обиженно буркнула Тира, моментально прекратив улыбаться и насупившись. «Я же не настаиваю». «Прости», — проговорила Эвелина, испытав мгновенный укол раскаяния. «Я не хотела тебя обидеть. Просто, просто сейчас не готова беседовать об этом. Слишком устала за сегодняшний день. Может быть, позже?» «Конечно». Тира тут же растаяла, видимо, без проблем простив грубость своей подопечной. «Как скажешь». «Нам отныне все время придется проводить вдвоем, и еще наговоримся в досталь». Девушка промолчала, по вполне понятным причинам, не разделяя восторженности стражницы. Посмотрела в сторону окна, подернутого морозными узорами, и решительно встала. Нечего зря время терять. Чем быстрее она покинет дворец императора, тем будет лучше для нее. А для этого нужно перепробовать все возможные варианты бегства. Тира проследила за ней взглядом, но подниматься на ноги вслед за пленницей не стала. Вместо этого она выбрала из вазы, стоящей на столе, красное наливное яблоко и с удовольствием впилась в него крепкими белыми зубками. Эвелина прильнула к стеклу, пытаясь хоть что-нибудь разобрать за переплетениями ледяных разводов. Ничего не видно, даже не разобрать, куда выходят окна покоев, на город или на море. «Это бесполезно», — негромко произнесла Тира, словно разговаривая сама с собой и вытирая из щеки яблочный сок. «Если ты откроешь окно, то увидишь уходящую вниз абсолютно гладкую стену, по которой просто невозможно спуститься. Конечно, если ты не превратишься в птицу...» «В птицу?» Эвелина печально усмехнулась, прислонившись лбом к холодному стеклу. «Когда-то я умела летать, пока мне не перебили крылья». Тира больше не докучала своей подопечной расспросами, поэтому девушка оказалась предоставленной собственным невеселым раздумьем. Она металась по комнате, словно зверь, загнанный в клетку, и никак не могла сообразить, что ей делать дальше. Император сказал, что навестит ее вечером. По всей видимости, именно тогда он попытается добиться того, чего не сумел получить полгода назад. Естественно, действовать при этом будет силой, поскольку добровольная Велина никогда не согласится на участь рабыни. Или не будет конце концов, это не в правилах Дэмиэна — брать недоступное обычным нахрапом. За многие годы знакомства с императором Эвелина поняла, что он лучше предпочтет подождать немного, поставить жертву в такие условия, когда она безропотно примет его правила. Император получал настоящее наслаждение от подобной игры.